Глава 24. Как механик механику. Полночь. Спиггер распластался в огромной луже, стоявшей на полу в кухне Анны. Анна тряпкой собирала воду. На ней были зелёные резиновые сапоги, джинсы и ковбойка. Выбившиеся из-под черепаховой заколки густые светлые волосы рассыпались по спине. Обе были мокрые и растрёпанные. Вечером Анна включила стиральную машину и отправилась навестить бабушку, а вернувшись, обнаружила, что кафельный пол в кухне покрыт трёхдюймовым слоем воды. Немедленно послали за Спигги. Что я сделала неправильно? спросила Анна. Шланк у вас открутился, ответил Спигги, стараясь не глотать слоги. Только и делوف а так все путем. Из баб мало кто может машину подключить. — Спасибо. Анне комплимент понравился. — Надо мне завести набор инструментов. — Мне что, у мужа вашего нету? — спросил Спигги. — Мы с мужем разъехались много лет назад, — сказала Анна. — Вот оно как! Анна удивилась. Ведь в англоязычных странах все население до последнего человека всегда... в курсе ее дел. Отжав тряпку над оцинкованным ведром, она спросила, — Вы разве не получаете газет, Спиги? — А на кой они мне? — пожал плечами Спиги. — Я читать-то не умею. — Но м -м, телевизор ведь смотрите, радио слушаете? — Неа, — ответил Спиги. — У меня от них голова пухнет. Да чего же славно разговаривать с человеком, который относится к ней без всякого предубеждений. Спигги закрепил шланг, потом они общими усилиями прикрутили заднюю панель и задвинули стиральную машину на место под пластмассовый стол. Порядок, сказал Спигги. Ещё надо чего-нибудь наладить. Нет, спасибо, отказалась Анна, и потом уже очень поздно Спигги намёка не понял и уселся за крохотный кухонный столик. — Я тоже разъехался с женой, — объявил он, вдруг преисполнившись жалости к самому себе. — Может, как-нибудь вечерком сходим в клуб, выпьем, в стаканчику, в бильярд поиграем? Спигги положил руку Анне на плечо. но без всякой задней мысли, просто по-приятельски, как один, разъехавшийся с супругой механик по стиральным машинам, может положить руку на плечо другому. Пока Анна размышляла над его предложением, Спигги представил себе, как он придет в рабочий клуб, ведя под руку принцессу Анну. Мужики, небось, живо отучатся, потешатся над его ростом и фигурой. Многим женщинам очень даже нравятся маленькие толстые мужчины. Посмотрите хоть на Боба Хоскинса. Ничего в полном порядке. Роберт Уильям Хоскинс, английский актёр, обладатель приза за лучшую мужскую роль Каннского фестиваля 1986 года. Невысокий, коренастый, с виду типичный кокни, Боб Хоскинс был одним из лучших актёров своего поколения. Вынырнув из-под похожей на дельфина руки спиги, Анна налила ему ещё стакан пива Carlsberg и посмотрелась в зеркало. Но не подстричься ли ей? А то носит одну эту же причёску не весть сколько лет. Может, пора её сменить? Особенно теперь, когда вниз и падать уже некуда. Мать одиночка живёт в муниципальном доме на дворе Полночь. и в эту позднатищу за ней ухаживает толстячок-коротышка. — А что? Почему бы и нет, Спикс? — сказала она, удивляясь самой себе. — Я найму кого-нибудь посидеть с детьми. Спига не верил своему счастью. — Он купит пленку, зарядит фотоаппарат и попросит кого-нибудь из приятелей снять их с принцессой Анны, когда они будут отдохнуть. чокаться, отмечая встречу. Потом он вставит фото в рамочки, а один с ним подарит матери. Наконец-то она будет им гордиться. А ещё купит себе новую рубашку, где-то у него и галстук завалялся. Теперь уж он не наделает тех ошибок, что с прочими женщинами, когда на первом же свидании с ходу лез к ним под ливчик. А в машине запускал кассету с сальными анекдотами Санны он спешить не станет она же всё-таки леди спеги не ехать встал поправил комбинезон в паху и вспомнил про недавно купленный фургон стоит сейчас за воротами начинающий художник по вывескам начертал на борту L A Spix Первоклассный мастер по настилке ковров. Прежде фургон принадлежал компании British Telecom, как указывалось в формуляре. То был единственный законный документ на руках у Спиги. Ни прав, ни страховки, ни квитанции об уплате дорожного налога у него не было. Он уповал на удачу и потом, где мне набрать столько денег? После того, как он раскошелился за фургон, вы ж понимаете, Законом послушание удовольствию дорогое, и бензин тоже. Ладно, я пошёл, сказал Спиги. Поробаньки, а то цвет лица испортится. Женщины любят, чтобы их смешили, он про это слыхал. Анна проводила его до дверей и на крыльце попрощалась за руку. Ей пришлось для этого слегка нагнуться. Зато Спиги казалось, что он стал 10 футов ростом. Он захлопнул дверцу своего жёлтого фургончика и, постреливая глушителем, помчался прочь из переулка. Анна задумалась. Может, надо было сказать Спиги, что ковров пишется через О. Шум поднятый фургоном разбудил принца Филиппа, и он расхныкался. Королева обняла мужа, И стала его баюкать. Утром она вызовет врача.